Розыгрыши и подделки. Стимулы к изобретению вечного двигателя были настолько сильны, что мошенничество и обман в этом вопросе стали обычным делом. В 1813 году Чарльз Ретт Хефер продемонстрировал в Нью-Йорке машину, которая, к изумлению зрителей, производила даровую энергию в неограниченных количествах. Но Роберт Фултон, тщательно обследовав машину, обнаружил скрытую ременную передачу, при помощи которой машина приводилась в движение. Передача шла на чердак, где спрятанный человек крутил ворот. Ученым и инженерам тоже случалось становиться жертвой всеобщего энтузиазма. В 1870 году редакторы журнала Scientific American тоже были обмануты вечным двигателем, который построил некий Уиллис. Журнал поместил статью под сенсационным заголовком «Величайшее открытие в истории человечества». Только позже удалось обнаружить, что у машины Уиллиса тоже был скрытый источник энергии. В 1872 году некий Джон Эрнст уорл Келли провернул самую сенсационную и самую выгодную аферу своего времени. Он обобрал инвесторов на 5 миллионов долларов, громадную по тем временам сумму. Его вечный двигатель состоял из камертонов, которые резонировали и, по утверждению автора, поддерживали связь с афиром. Оттуда машина и черпала будто бы свою энергию, Келли не имел никакого научного опыта. Обыкновенно он приглашал потенциальных инвесторов к себе домой и поражал их своим гидропневмовакуумно-пульсационным двигателем, который при этом жужжал и крутился без всяких внешних источников энергии. Инвесторы, изумленные видом самодвижущейся машины, спешили пополнить своими деньгами казну изобретателя. Позже кое-кто из разочарованных инвесторов обвинил Келли в мошенничестве. Он даже провел некоторое время в тюрьме, что не помешало ему умереть богатым человеком. После смерти изобретателя инвесторы открыли хитроумный секрет его машины. Когда дом Келли разобрали по кирпичику, в стенах и полах обнаружились трубы, при помощи которых к машине из подвала тайком подавался сжатый воздух. Даже ВМФ и президент США пали однажды жертвой подобного обмана. В 1881 году Джон Гэмджи изобрел машину на жидком аммиаке. Испарение холодного аммиака должно было вызывать расширение газов и движение поршня, а значит и работу машины за счет немного много ни тепла земных океанов. Военных моряков так захватила идея добывать неограниченное количество энергии прямо из океана, что они одобрили конструкцию машины и показали образец президенту Джеймсу Гарфилду. Единственная проблема состояла в том, что аммиак не хотел должным образом конденсироваться и превращаться обратно в жидкость, поэтому цикл никак не удавалось замкнуть. Бюро патентов и торговых марок США, всегда получавшее очень много проектов вечного двигателя, отказалось выдавать патенты, пока не будет представлена действующая модель машины. Иногда, в очень редких случаях, когда эксперты не в состоянии обнаружить в представленной машине никаких дефектов, патент все-таки выдается. В правилах бюро сказано, за исключением тех случаев, Когда речь идет о вечном движении, бюро не требует обязательного представления модели для демонстрации работоспособности устройства. Недобросовестные изобретатели иногда пользуются этой лазейкой, чтобы показать наивным инвесторам, что патентное бюро официально признает вечные двигатели. В этом случае инвесторы охотнее финансируют подобные изобретения. Тем не менее, с научной точки зрения, поиски вечного движения не были совсем уж бесплодными. Напротив, хотя ни одному изобретателю не удалось представить миру вечный двигатель, неустанная погоня за этим сказочным устройством — трудно представить, сколько времени и энергии было на это потрачено — помогла физикам тщательно изучить природу тепловых двигателей. Точно так же, как бесплодные поиски философского камня — способного превращать свинец в золото, помогли открыть некоторые фундаментальные законы химии. К примеру, в 1760-х годах Джон Кокс изобрел часы, которые на самом деле способны работать вечно, получая энергию от изменения атмосферного давления. Эти изменения улавливает барометр, который затем передаёт энергию на вращение часовых стрелок. Эти часы вполне работоспособны. Такие модели существуют и сегодня. Они могут идти вечно, так как получают энергию извне в форме изменений атмосферного давления. Вечные двигатели, подобные часам Кокса, со временем привели ученых к мысли о том, что машина, любая машина, может работать вечно только в том случае, если получает энергию извне, А это означает, что суммарная энергия сохраняется. Из этой теории берет начало первый закон термодинамики. Он состоит в том, что совокупность вещества и энергии невозможно ни создать, ни уничтожить. Позже были установлены три закона термодинамики. Второй закон утверждает, что суммарная энтропия, количество беспорядка, всегда возрастает. Грубо говоря, этот закон говорит, что тепло может спонтанно передаваться только от более горячих объектов к более холодным. Третий закон утверждает, что достичь абсолютного нуля невозможно. Если сравнить Вселенную с игрой, а целью игры объявить извлечение энергии, то три закона термодинамики можно сформулировать следующим образом. Невозможно получить что-то из ничего. Первый закон. Невозможно поделить поровну. Второй закон. Невозможно выйти из игры. Третий закон. Физики очень осторожны. Они заявляют, что эти законы не обязательно абсолютно верны при любых обстоятельствах. Тем не менее, никаких отклонений от них до сих пор не обнаружено. Любому, кто захочет опровергнуть эти законы, придется выступить против нескольких веков тщательных научных наблюдений и экспериментов. Мы еще обсудим возможное отклонение от этих законов. Три закона термодинамики, как и многие высшие достижения науки XIX века, отмечены не только триумфом побед, но и человеческой трагедией. Великий немецкий физик Людвиг Больцман, сыгравший значительную роль в формулировании этих законов, покончил с собой, отчасти из-за противоречий, возникших в связи с их появлением.